Глава 25. К следующему утру боевые действия во втором и третьем кольце практически прекратились. После захвата Титана легионеры д е с я т й сложили оружие, не желая больше сражаться. Подразделения Змееносцев и вспомогательных когорт по-прежнему удерживали стену Зигфрида, но купол, поднятый над городом, красноречиво указывал, что они отрезаны. и фактически отдано на з а к л а н и е Тем не менее мы не торопились атаковать. Требовалась передышка. Предварительные сводки потерь были ужасны: погибло 30 и н к о в с обеих сторон, шестая часть всех инкарнаторов легиона, а человеческие потери оценивались примерно в две-три тысячи солдат и офицеров. Пострадало и безвозвратно выбыло множество единиц альфатехники восьмой и десятой, в том числе почти все и к а р ы Был обездвижен Титан. Самые чудовищные потери нанесли стрелы, вместе с д е с я т и ю м е л я м и стены, уничтожившие прилегающие кварталы и множество людей. На месте трагедии велись спасательные работы, но наши ресурсы были ограничены. Не хватало оборудования, медкомов, заклинателей и врачей, чтобы спасти всех пострадавших. К счастью, предусмотрительный Кастор. Успел вывести из-под удара большую часть небесных дьяволов и гарнизона стены, но эвакуировать всех просто не хватило воздушного транспорта. Несколько последних грифонов разбились, не успев уйти из-под ударной волны. Впрочем, мы еще легко отделались. Если бы запущенный абсолют попал в цель, жертвы возросли бы кратно. Но все равно последний раз легион нёс такие потери много лет назад во время войн одержимых. Мы не оценивали сопутствующий ущерб, но сама картина дымящихся развалин стен ы пожаров и разрушений, охвативших порталы фабрик, говорила, что инфраструктура города серьезно пострадала. В результате мятежа была парализована вся мирная деятельность, перекрыты дороги и монорельсы, жизненно важные артерии, питавшие многомиллионный мегаполис, оказались перерезаны. Я не знал, что происходит сейчас в городе. но подозревал, что большинство жителей не желало подобных перемен. Мы собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Всем было понятно, что Шопот не от хорошей жизни предложил переговоры. В своем сообщении он предлагал устроить общую встречу и найти мирное решение. По этому вопросу мнения разделились. Никаких переговоров, их время прошло. Дожмем года, доведем дело до конца, настаивала бескомпромиссная Ракша. В двухдневных боях вторая к о г о р т а потеряла почти треть бойцов, и это не прибавило матери волков благодушия. Если продолжать военные действия, придется атаковать город. Нужно искать способ проникнуть под купол. Здраво заметил Гнозис. Или снять его. Варианты есть, но это означает войну в самом городе. Уличные бои, разрушения и массовые жертвы. Вы готовы пойти на это? А ты? Ты, Гнозис? Резко спросил Ракша: "Ты готов или только на словах с нами?" "Я подчинюсь общему решению", ответил Легат Десятый. "Но я бы этого не хотел, да. Как вы решите, так и будет." Желтые о к у л я р ы гнозится повернулись в мою сторону, словно ища поддержки. Он выглядел немного странно. Инкарнатор, в теле которого имплантатов было больше, чем живых тканей. Лицо серебристая металлическая маска, вместо рук. Биомеханические протезы, манипуляторы, настоящий киборг, а не человек. Но при этом Гнозис считался одним из сильнейших техномантов города и заслуженно принял командование десятой когорты после отставки о р ф е я Мы можем обойтись почти без крови, а задим город без снабжения, они долго не просидят. Традиционно поддержал Ракшу Корвин. Уже через несколько суток начнется нехватка продовольствия, питьевой воды, энергетических ресурсов. Мы уже обсуждали это. В первую очередь это ударит по населению. Ты предлагаешь морить голодом мирных людей? Они т о т у т причем? Произнес я с нажимом. Разве непонятно, что Архонтам на них наплевать? У самого Шопота и его сторонников наверняка есть запас ресурсов. Такой шаг только озлобит весь город, настроит против нас. Никаких переговоров после того, что он натворил. Только полная капитуляция. У Шопота нет выхода. Он загнан в угол. Крыса, загнанная в угол, становится особенно опасна. Ответил я. У него в заложниках два миллиона человек, весь город. Вы не думаете, что он с легкостью пожертвует ими? Он не пойдет на это. Город. То же самое вы говорили и раньше. Однако он оказался готов и ударил стрелами и абсолютом. Ударит и еще раз. Не сомневайтесь. Мрачно предсказал я, потирая уголки покрасневших глаз. Я очень устал. Ночь после битвы оказалась тяжелой. м е т к о м ы раненые, эвакуация пострадавших. Я не мог оставаться в стороне и отдыхать при виде ужасных последствий войны, к о с в е н н о й причины которой стало моё появление в городе. т р е т и сутки без сна. Даже организм инкарнатора уже начал давать сбои, но я терпел. Лучшие награды были светлеющие при моем появлении лица солдат, поднятые в о и н с к о м салюте руки и возгласы Аева. в е р а в то, что прометая с ними ощущения собственной правоты были сейчас крайне важны. Однако единственное, чего хотел я сам, скорее прекратить это взаимное истребление, спасти как можно больше людей, пострадавших из-за меня и не допустить новых смертей, выручить из плены Тинки, Эда и Яна. Что ты сам предлагаешь, Грей? Согласиться на переговоры, выслушать его предложение и найти компромисс, прекратить эту бессмысленную бойню, сберечь жизни людей и инков. Грей, мы уже потеряли много людей и многих старых товарищей Паука, Амниуса, Кассандру. Стукнуло кулаком Ракша. Их смерти что, были напрасны? И ты предлагаешь договариваться? Может простить шепота, отпустить на все четыре стороны, а? Их смерть не была напрасной, но тем, кто уже мертв, не поможет гибели еще тысяч невинных, ответил я устало. Мне не нужна такая цена. Если переговорами можно спасти хотя бы несколько жизней, мы обязаны их провести. Я поддерживаю г р я неожиданно п р о и з н е с л а Гелиос. Заклинательница выжила на стене и даже не потеряла н о с и т е л ь но я ощущал ее эмоции, почти в унисон отражавшие мои собственные. Хватит чертовых смертей! Кастор все это время молчавший многозначительно кашлянул. По всеобщему согласию бывший глава легиона стал основным стратегом мятежа. Его авторитет был очень высок. Я, конечно, тоже постарался, уничтожил абсолют, первым добрался до Фурия, но все-таки именно молниеносные решения Кастора помогли выиграть вчерашнее сражение. Кастор, что скажешь? Идти на поводу у шепота нельзя. То, что он предлагает, военная хитрость, ловушка. Взглянул на меня Кастер. Мы это уже проходили. Собрать всех врагов в одном месте под предлогом сдачи или переговоров и коварно перебить их. Я вижу это именно так. Сдаваться он, конечно, не собирается. Но игра и г р а й прав. Мы должны использовать любые возможности, чтобы избежать массовых жертв. Желательно закончить этот точечным ударом спецоперацией. Мы можем как-то подобраться к ш ё п о т у проникнуть под купол без открытого вторжения. Можно попробовать пройти через подземные каналы водоснабжения. Оживился Корвин. Или через канализационные коммуникации. Я уже не молодой, бывал там когда-то, могу провести. Это очевидные пути, отрубил к а с т е р Их легко предвидеть, значит, они уже перекрыты. Кот, он может помочь проникнуть под купол, сказал я. Инки замолчали, глядя на меня так, будто я сморозил несусветную глупость. Потом Кастер осторожно произнес: "Грей, пользоваться услугами кошек в таком деле не очень хорошая идея. Почему? Кошки работают только на себя. Вполне могут сдать нас совету, если это станет им выгодно." Кошкам нельзя доверять. Корвин, ты знаешь этого м е р к а т о р а Повернулся я к крестоносцу. Что скажешь? Кто он вообще такой? Чего он хочет? Старый прохвост. Много лет его знаю. Произнёс Корвин. Себе н а у м е Чего хочет, точно не знаю. Но ничего не делает просто так. Один из кошек, сказала Ракшат так, будто это всё объясняла. Ничего толком они не знали. Я выяснил это через несколько минут. Кошки, видимо, были созданы независимой группой инков в первые сто лет после импакта. По крайней мере, именно тогда стали встречаться упоминания о них. Сообщество очень закрытое. Все инкарнаторы кошки не регистрировались в системе Стеллара и имели общий секретный фенотип. Очевидно, с помощью пластической хирургии или генной инженерии они намеренно делали свою внешность одинаковой. и безликой по заветам первого кота, встретив одного из кошек, нельзя было определить тот ли этот человек или совершенно другой. На них работало множество людей, так или иначе связанных между собой, но элита торгового клана неукоснительно следовала принципам нейтралитета, свободной торговли и собственной независимости. Их не любили, но не могли игнорировать. Зачастую именно кошки были ниточками, связывающими человеческие поселения между собой. Предлагаю вернуться к обсуждению переговоров, сказал я. Если вы опасаетесь ловушки, я могу пойти один, вернее со своей группой. Настоящий подарок для шепота, фыркнул а Ракша. Не забывайте, есть еще Мора, да и Эора не стоит сбрасывать со счетов. Именно на здравомыслие Моры я и надеялся. Во время нашего разговора в башне она показалась наиболее адекватной из архонтов и могла послужить посредником. Как хранительница Куба, она занимала особое место в совете, и к ней у большинства мятежных инков не было претензий и счётов. Однако переломным в нашем совете оказалось не это, а инсайдерские сведения, изложенные гнозисом. О счёт переговоров есть ещё один момент. Не так давно ш о п о т собрал нас после возвращения из Анджело, сказал Гнозис. Кроме архонтов была Кассандра и я. Небольшой военный совет. Мы отчитывались по операции в Анджело, а в конце ш о п о т дал аналитическую сводку. Я прошу отнести с ь серьезно. Это совершенно секретная информация, известная сейчас только совету архонтов и высшим офицерам легиона. Итак, он создал голографическую проекцию земного шара. и несколькими жестами раскрасил его разнообразными иконками и стрелками, увеличив область, где находился город. Видите? Это, естественно, мой неточный слепок. Вся информация у шепота, сказал Гнозис. Итак, вкратце: на город готовится масштабная атака. Задействованы все старые враги: одержимые, святые, бродяги, клановые мятежники, а чудовища и наемники. Общий счет идет на сотни тысяч. Несмотря на то, что миграция и передвижение кажутся естественными и осуществляются локально, очевидно, что все эти силы координируются из единого центра. Кем пока неизвестно. Я пригляделся. Выглядело это скверно. Густое полукольцо алых точек и стрелочек с трех сторон охватывало голубой многоугольник города. Их было реально много, и, судя по всему, они двигались уже давно. Огромный охват. Чуть ли не половину мира. Мне сразу пришел в голову необычный маршрут конвоя бродяг, атаковавших а н д ж е л о Возможно, он был одной из красных точек на проекции. Получалось, что городу угрожала огромная опасность, как раз в тот момент, когда внутри разгоралась гражданская война. Две стены пробиты, легион ослаблен, много инков погибло, период б е з в л а с т и я и смуты – идеальное время для атаки. Я похолодел от внезапного предчувствия. Тень полного уничтожения города встала перед глазами, причем каждый наш шаг делал катастрофу все ближе и ближе. Все остальные инки тоже замерли, осмысливая картину, наверняка кагиторы уже просчитывали все возможные стратегические варианты. Это точно? Разведданные не могут быть б л е ф о м шепота, спросил Кастор, внимательно изучая голограмму. Не знаю. Как не знаю сроков, даты других деталей, ответил Гнозис. Вся информация есть только у Шопота. Пока мы тут убиваем друг друга, город готовится атаковать огромная армия врага. Возможно, Шопот это и хочет до вас донести. Поэтому я поддерживаю идею с переговорами. Дьявольщина! выругался Корвин. Так вот куда ушла четвертая когорта? Вот почему фокусник отказался даже обсуждать приказ совета. Выходит, что? Да, ч е т в е р т о е и пятнадцатые посланы купировать одно из направлений удара, сказал Гнозис, ткнув в голубой треугольник на г о л о г р а м м е Сиротливо примостившийся на западе на окраине огромного архипелага, в который превратился бывший Североамериканский континент, нам всем, городу в целом, угрожает полное, тотальное уничтожение. Мы пока не знаем, как они собираются пересечь океан, но уверен, план у них есть. Это в корне меняет дело, задумчиво произнес к а с т е р Теперь, пожалуй, я тоже поддержу переговоры. Ничего это не меняет, резко возразил Ракша. Даже если это правда, мы должны довести дело до конца, как бы там ни было. Покончить с шепотом, взять под контроль город, потом разбираться с этим дерьмом. Она резким жестом указала на голографическую проекцию Гнозиса. Ты тоже права. На полпути останавливаться нельзя, согласился Кастор. Мир и объединение ш е п о т о м уже невозможны. Между нами кровь. Уверен, он тоже это понимает и хочет покончить с нами так или иначе. Я не пойму одного, рассудительно произнес л а Гелиос. Если это правда, удар по стене и в р а т а м выглядит сущим безумием. ш е п о т не мог не понимать, что разрушает оборону города. или с планированной диверсией, мрачно бросил р а к ш а От этого ублюдка всего можно ожидать. Думаю, н а ш е у н и ч т о ж е н и е для него просто важнее защиты людей. Усмехнулся я. Там в башне я его немного прочитал. ш а п а д у больше всего боится потерять свою власть, свои достижения. А на город ему п л е в а т ь Да, скорее всего это так. в з д о х н у л к а с т е р И так насчет переговоров. У меня возникла интересная идея. Мы можем сделать вот что. Кастер действительно хороший стратег. То, что он предлагал в нескольких словах, выглядело достаточно простым и легко реализуемым. Разрубить узел, покончить одним ударом со всеми проблемами. Для этого, правда, требовалось здорово рискнуть и надеяться, что шепот нас не перехитрит. Но я был к этому готов. После совета я нашел Феликса. з а м е с т и т е л я гнозиса легат от десятой когорты темнокожий инк выглядящий в отличие от многих инков глубоким стариком с помощниками ковырялся в разрушенном командном центре пытаясь восстановить управление титаном м о ё появление его несколько задачило особенно когда я протянул ему серебристую сплющенную рукоять все что осталось от бича пустоты после удара фурия восстановить оружие аскала поразился Феликс. Я? Но он же был твоим учеником. Я вряд ли смогу. Однако он осторожно взял артефакт и тщательно ощупал его чуткими пальцами. Сведу. Только механические повреждения. Конечно, разрушен фокус кристалл, но его можно заменить, если подыскать подобный. Основная сложность в синхронизации и тонкой настройке войда. Пробормотал он, возвращая мне оружие. Я мог бы попробовать, только попробовать повозиться с ним, Грей. Но это требует времени, а у нас его сейчас нет. Сам видишь. Он обвел руками разгром царивший в рубке Титана. Конечно, у Цитадели был и резервный пункт управления, но удар Аватара оказался неожиданно мощным. Он разрушил какие-то сложные механизмы древней крепости. быстро восстановить, которое не представлялось возможным. Это не срочно. п о п р о б у й когда сможешь. Я снова передал ему бить пустоты. Хорошо, Грей. Не обещаю, что это будет скоро. Необходимые материалы остались в городе, в моем хранилище в арсенале. А туда сам понимаешь, сейчас не попадешь. Это еще не все. в э н д ж е л у я знал р и к о заклинателя из клана Икара. Он раньше служил в легионе, сказал, что тебе, наверное, будет интересно взглянуть на это. Я вытащил из скриптора имплантаты, когда-то извлеченные Тарой из киберваргов Бродяг. Те самые, с м е т к о й лаборатории Айсберга, которые Рика просил передать именно Феликсу. Хотя синяя тревога уже была снята, Аскал мертв, а Форд Энджел о спасен. Я решил все-таки выполнить поручение погибшего заклинателя. Он здорово помог мне в самом начале, Рика. А о мне? Не глупый был паренек. Морщины на лице Феликса разгладились. Значит, он просил. Интересно, что это? Имплантаты с к л е й м о м лаборатории Оскала. Говорят, изготовлены недавно. р и к о просил передать именно тебе. Вот как? Феликс принял несколько хрупких био чипов. Значит, мне. А знаешь, почему? Нет. Я один из видящих легиона. Ответил он тяжело вздохнув при этом. Ты не знал? Редкая, очень редкая геномная модификация. Абсолютно не боевая, но с завышенными требованиями. В общем, позволяет как бы прочитать прошлое, прикоснувшись к вещи. Как? Сложно объяснить. Я как бы извлекаю из азур слепка картину, вижу, где она была изготовлена, кем, при каких обстоятельствах. Не всегда выходит, часто совершенно неудачно. Это требует огромного количества азур и предельной концентрации. Он снова тяжело вздохнул. Получается, ты можешь увидеть, где и кем были изготовлены эти имплантаты? – спросил я. Учитывая то, что изделия о скала были, судя по всему, достаточно свежими, это представляло огромный интерес. Ведь мы могли нащупать новое гнездо одержимых, где имелись высокотехнологичные лаборатории. Логика подсказывала, что это место и могло быть тем координационным центром, откуда управлялась масштабная кампания против города. В общем, исследование имплантатов сулило интересную информацию. И я без сомнений передал их Феликсу. Жаль только, что он не сможет сделать это быстро. Смогу ли я дожить и узнать результаты? Переговоры с шепотом были назначены на завтра.